Ее прелестная грудь была обнажена. Женщина была одета лишь в длинные штаны из синей материи с высоким поясом, перетянутые в талии серебряным ремнем. В правой руке она держала коралловый скейпетр, а на каждом пальце у нее было по перстню с голубым или синим камнем различных оттенков. Что надобно вам здесь из гои амбара? – спросила женщина без улыбки, шелестящим.